Расскажу другой случай из моей практики. Настя, любовница Руслана, догадалась о его отношениях с подчиненной по их неестественному, примитивному поведению в ее присутствии. Сердцем почувствовала, утверждала она. Пригласила Руслана в ресторан и, что называется, взяла на понт. А он спокойно подтвердил, да, у меня отношения с Ларисой. Из Настиного монолога я поняла, что она не настаивала на прочных отношениях, Она бизнес-леди, с распланированным днем, и не нужен ей мужчина, сидящий дома и ждущий кормежки или задающий вопросы типа «Где была?». Иногда она даже придумывала повод, чтобы не встречаться. Я поинтересовалась у Насти, когда именно она начала понимать, что любовь переходит в привычку. Она ответила «Около двух лет назад. Мы гуляли по берегу озера, и я подумала, что сейчас испытываю к нему все, что угодно, только не любовь. Само чувство куда-то делось. У него другой уровень жизни, иное мышление, зарабатывает много, но прибедняется. Ремонт в квартире средненький, отель подешевле, в подарок, в лучшем случае, духи. Я старалась показать ему другой уровень жизни. Зачем он пашет на работе с утра до ночи, если живет на свалке среди коробок и чемоданов, делая в квартире ремонт по каталогам шестилетней давности, добытым у знакомых. Я учила его не экономить на одежде и обуви. Заказывала лучшие отели, столики в самых изысканных ресторанах. Мне было несложно доплачивать за них, потому что, в отличие от его супруги, не отличалась беспомощностью. Мне приходилось работать много и зарабатывала прилично. Однажды поймала себя на мысли, что начала подсчитывать. Виделись два раза за неделю, не виделись десять дней. Было приятно поехать с ним куда-то, но не более того. Когда он ответил, что спит с Ларисой, Меня обидела скорее его нечестность. Если ты закончил наши отношения, почему не сказал об этом достойно? Разве я не заслужила другого к себе отношения? Если бы я знала, то просто не испытала бы то, что чувствую теперь. Он имеет право влюбиться, но кто позволил ему неуважительно относиться ко мне? Там же в кафе. Я объявила, что улетаю в Милан, а по возвращении мы потолкуем о дальнейшей нашей жизни. Только представь. Потрясающий собор, огромная луна на площади, симфонический оркестр, девушка поет «Ава-Мария». Приходят мысли. «Боже, Валера, Миша, Сережа! Какая все ерунда! Зачем я так переживаю? С чем прощаюсь? Жить хочу!» Обратно летели через Альпы. Рассвет. В белесой дымке тумана плывет пастельная гамма всех цветов радуги. Иллюминатор заиндивел. Солнце, зеленые вершины, небольшие вкрапления озер. Ощущения перемешиваются, и ты дышишь впечатлениями, как будто кто-то большой шепчет тебе. Все суета. Разрыв — не трагедия, это этап в твоей жизни. Не могу описать щенячий восторг, охвативший меня тогда в самолете. Бледно-розовые облака, необъяснимая радость, что ты все это видишь. Господи, спасибо тебе за то, что показал мне все это. А остальное кажется мелочью. Настя вернулась в свой город и пригласила Руслана в то же кафе. Он пришел встревоженный, пряча глаза, сказал, «Мне вторые семейные отношения не нужны». Ответила, что их отношения действительно стали той же семьей, только сильно другой. «Русик, то, что было со мной, останется лучшей частью твоей жизни», сказала она и, оставив кофе, ушла на ватных ногах. Горькое послевкусие расставания Как не жалеть себя? Как найти силы не обвинять его?» Чтобы не сойти с ума, улетела в тот же день в Сочи. Настя рассказывала, как словно завороженная она разглядывала с восемнадцатого этажа отеля, сходящий с гор туман и рассвет над морем. Говорила, что все происходящее ощущалось сказкой, словно кто-то невидимый гладил по голове теплой рукой и успокаивал. «Все правильно. Все будет хорошо». «Если ты хочешь окунуться в такое же состояние, не обязательно куда-то лететь». Воспользуйся советом. Найди хорошую музыку. Верди. Увертюра. хоры из четвертого действия к опере Набуко. Безе. Антракт к четвертому действию оперы Кармен. Сходи на балет. Послушай Перголези, Глюка, Моцарта. Романсы в исполнении Вертинского, Лемешева, Баяновой. Давай изменим точку взора. Настя поступала очень правильно, интуитивно, спасая свою психику от кризиса. Конечно, нужно и поплакать, и дать себе обещание со временем простить неверного мужчину. В чужом городе несложно, кому какое дело – ходить зареванной. Как скорая помощь страданий может облегчить смешливая подружка, хорошая книга или занятие вокалом. Не упрекай, не скандаль и не анализируй. Ты встречалась с женатым мужчиной, и значит, он не был твоим никогда. Ты не одна, ты просто теперь без него. Увидишь, что тебя никто не пожалеет, а родные и близкие, скорее всего, порадуются. Слава Богу, что с этой поры ты, наконец, начнешь жить нормальной женской жизнью, а не утопическим счастьем, взятым в кредит. Не жалуйся и не осуждай. Лишай стервятников, доброжелательниц, питания и энергии за твой счет». Пусть кумушки посудачат о тебе без тебя и мчатся, чесать свои талантливые языки в другое место, а не к тебе в гости. Я свободна. Вот главная мысль, за которую мы с тобой зацепимся. Не бойся одиночества, избавься от ненужного в телефоне и ящиках стола. Подарки не возвращай, дудки. Это твои трофеи. Выспись хорошенько и обязательно позволь кому-нибудь поухаживать за собой наконец». Убери из головы запрет на флирт и ходи на все тусовки, куда приглашают. Принимай все подарки и целуйся без оглядки. Сама ходи по выставкам и театрам, найди компанию, старых друзей найди. Иди к людям, которые тебе рады. Все. Свобода. Давай-ка, оглянувшись назад, извлечем из рассказа урок. Мне удалось спросить у одного уважаемого, мной мужчины, что имел в виду Руслан, когда сказал, мне вторые семейные отношения не нужны. Вот что я услышала. Руслан женат 20 лет, 10 из которых встречался с Настей. Она просто наскучила ему, превратилась в родственника. Несомненно, за эти годы он изменял ей, и не единожды отношения любовников умерли. Настя, как и жена, стала ему привычной, и стереотип поведения выработался аналогичным «я занят, не могу, устал». А ей уже давно самой все равно, и получается, что если жена привычна, как часы на руке, то Анастасия стала вторыми часами на одной руке, и все». Умерли трепетные отношения, и, станя она женой, сработал бы стереотип «можно заводить другую». Когда уходит любовь, на вакантном месте появляется новый человек. Вот такой мужской комментарий. Получается, если бы Настя не узнала случайно о похождениях Руслана, то их привычные встречи продолжались бы по-прежнему пару раз в неделю, и все было бы хорошо, правда, непонятно для кого. Продолжу изложение мужского комментария, когда любовница – любимая женщина, это идеальное отношение. Стоит же ей стать женой, в ее лексиконе появляется вопрос «Где ты был?» и губит все. любовница она могла ждать, терпеть отсутствие любимого неделями, а теперь, когда друг детства поздно вечером предлагает ему остаться переночевать, то у мужа, бывшего любовника, возражение почти всегда стереотипно «Нет, моя начнет орать, где тебя носила, почему не пришел?» Сразу опускаются руки, и все остальное тоже подниматься не торопится. Она же говорила еще месяц назад, до свадьбы. Ты волен делать все, что угодно. Как считаешь нужным, так и поступай. А теперь, вступив в законные права, портит кровь и, не достучавшись до мозгов, может жахнуть в печень. Неужели трудно понять, что в мужском мозгу все устроено в прямой пропорции? Чем труднее получить, тем интереснее. Настя все десять лет соблюдала ему верность абсолютно напрасно. Ему уже все равно, стало есть у нее кто-нибудь или нет, особенно в последнее время. Все время она хотела продемонстрировать Руслану другую, хорошую с ее точки зрения жизнь, яркую, красивую, не бедную. Попрекала безвкусием, подкалывала скупостью и отсутствием фантазии. Достало его это. Он соскучился по обычной дворняшке. Ему необходимо производить впечатление, удивлять. К любовнице всегда притягивает именно чувство новизны. «Ну что?» Добавишь к такому мужскому комментарию. «Да, Настя изысканно готовила, сервировала стол и выбирала лучшие продукты и посуду в начале отношений. А Руслан даже гнобил жену. Что-то яблоки покупает кислые, а блюда на столе не разукрашены. Теперь с едой у него все в порядке. Весит 101 килограмм вместо 79. Все стало привычным. Разговоры за бизнес, ланчем, друзья одни и те же, клиенты, работа. Как хочется новизны». Куда она денется, Настя-то? Она незыблемо сидит напротив в кафе и никуда не денется, потому что не девалась десять лет. А теперь он нашел ту, которой все нравится. Она еще для него загадка и тайна. Новые любимые еще не приелись его шутки, не надоели одни и те же рестораны, ей все нове. а Руслан меняться почти не будет поведет по тем же маршрутам, а новую возлюбленную все устраивает, что прокатил в трамвае, что поздравил с днем рождения цветочком, а потом и эти отношения, скорее всего, изживут себя и, конечно, не продержатся столько времени. Настя говорит, что хотела от Руслана ребенка, но, будучи любовницей, не смела даже и заговорить на эту тему. Однажды он сказал, «Если ты забеременеешь и не скажешь мне сразу, то начнешь...» оккупировать чужую территорию, подписывая себе приговор. Не подвешивай мне чувство обязанности, это сыграет против тебя. Представляете, чего наши храбрые мужи боятся, оказывается? Родится малыш, а папочке придется находиться рядом, и отношения с любовницей станут точно такими же стереотипными, какие у него уже были и есть в законной семье. Мужчины ищут в любовницах непохожести на своих жен, отсутствие аналогий. Спроси у такого любимого, чего именно в семейных отношениях ему не хватает. Уверяю, ни один не ответит. Сами приходят, просят, чтобы их покормили. Сами снимают квартиры, зовут с собой на отдых, а потом еще рассказывают о своих болезнях, вынуждая кормить, любить, ухаживать, заботиться, а потом за это же и попрекают, что ты как мама или жена со мной носишься, день чулки кружевные и музыку включи. «Милая моя читательница, надеюсь, ты поняла меня правильно. Если ты любовница, расслабься. Пусть ухаживает он. Нет, засыла его на все четыре стороны. И немедли». Настенька рассказывала, как они снимали квартиру и постепенно организовывали в ней полную проекцию семьи, той, которая могла бы случиться у нее. Ездила на рынок, готовила, обедали они всегда здесь, занимались любовью и разъезжались, каждый на свою работу отсюда». Она вечером приходила, мыла посуду, готовила на завтра обед, в выходные развлекалась уборкой стиркой, свечи, бантики, простынки. Тогда, судя по всему, его ничего не раздражало. Потом она стала дарить ему подарки, жалеть и помогать, лечить и выслушивать, как горестно ему жить дома с женой. Не нужно им этого всего. Руслан сбежал к скромной девушке, смотрящей ему в рот и радующейся эскимо на палочке. Настя выбирала цвет шарфика в тон подкладки пальто, а Лариса устраивал свитер с вьетнамского рынка в подарок. Настя жаловалась мне. Я ее увидела, и мне стало жалко себя. Если соперница хороша собой, молода, что ж, потери любимого стимулируют к похудению и пластической операции, можно понять, если уходит к женщине умнее, интереснее, с очуменной внешностью. А я это увидела и загрустила. Значит, я до такой степени ошибалась в любимом? Зачем... Мне вообще нужен человек такого уровня». Настена вылетала из Сочи с полной решимостью начинать новую жизнь. Она так привыкла все делать сама, Руслан же всегда занят, что очень удивилась его телефонному звонку. «Давай встречу в аэропорту». И ответила Настя. «Да ничего уже не надо, не радует. Когда хотелось, не было. А сейчас твой приезд напомнит фальшивую радость от пластмассовых елочных игрушек. Я прекрасно доеду сама». Легким перерывом в его многотрудной жизни теперь будет эта девушка на работе. А на любовь никогда не напоминала мультик в программе телепередач. Она и сейчас так считает. После их расставания прошел почти год. Они встречаются по делам, иногда пьют кофе в том же кафе, но постели у них с того дня, как Настя сказала, хватит, Больше не случилось. Он дорожит хорошим Настиным настроением и доброй памятью. Она флиртует, получая удовольствие от его сладких терзаний. Наверное, это сказочный финал красивых отношений. Но, слава богу, история реальная. Значит, не все финалы трагичны. Многое зависит от нас, женщин, как ни крути.